Аэрокар, пилотируемый бессловесным слугой, который казался всего лишь придатком органов управления, поднялся над горами и устремился на запад, над яркой, в краткую пору весеннего цветения пустыней. Через несколько минут машина приблизилась к гранитной глыбе западного хребта. Несущей на себе суровую печать катаклизмов 200 тысячелетней давности, Горы Сьерры вздымали в небо свои зазубренные пики, нараставшие из заснеженных ущелий. За горными кряжами лежал залитый солнечным светом океан. Под его волнами, темными пятнами проступали затонувшие участки суши. Давным-давно там стояли забытые ныне города, подобно тому, как в голове Фалька таились позабытые города, имена и лица. Когда Аэрокар развернулся, чтобы лететь обратно на восток, Фальк сказал, «Завтра будет землетрясение, и Фальк скроется в пучине». «Мне очень жаль, но это неизбежно, лорд Ромарен», с удовлетворением в голосе произнес Бандибот. «А может, Фальку только почудилось?» будто в его голосе промелькнула нотка удовлетворения. Всякий раз, когда Абандибот выражал свои чувства словами, это звучало настолько фальшиво, что, казалось, подразумевало прямо противоположные эмоции. Но, возможно, Абандибот вообще не испытывал каких-либо чувств или душевных волнений. Кениек, с водянистыми глазами и бледным лицом, чьи правильные черты не были отмечены печатью возраста, никогда и не пытался изобразить те или иные эмоции. Дело было не в флегматичности или безмятежности, но в полной закрытости, самодостаточности и отрешенности. Аэрокар стрелой мчался над пустынями, отделявшими эстох от моря. На их обширное пространство явно давно не ступала нога человека. Машина совершила посадку на крыше здания, где находилась комната Фалька. После нескольких тягостных часов, проведенных в обществе холодных, бесстрастных сингов, он страстно мечтал даже об этом призрачном уединении и ему не стали чинить препятствий. Остаток дня Фальк провел в своей комнате с полупрозрачными стенами, опасаясь, что Синги вновь одурманят его или навеют какие-нибудь иллюзии, пытаясь привести в смятение или ослабить волю почетного гостя. Однако, по всей видимости, они чувствовали, что нет особой необходимости предпринимать дополнительные меры предосторожности. Его оставили в покое. Пусть себе шагает по полупрозрачному полу, сидит или читает свою книгу. Что, в конце концов, он может предпринять против их воли? Снова и снова, в течение долгих часов ожидания, Фальк возвращался к книге. Он не осмеливался делать на ней никаких отметок, даже ногтем. Только читал страницу за страницей, хотя и без того практически знал содержание наизусть, полностью поглощенный данным занятием, вникая в смысл, повторяя каждое слово про себя, что бы он ни делал. Расхаживал по комнате, сидел или лежал. Вновь и вновь мысли его возвращались к самому началу книги, к самым первым словам на самой первой странице. Путь, который может быть пройден, это не вечный путь. Имя, которое можно назвать, это не вечное имя. Поздно ночью, под гнетом усталости и голода, под напором мыслей, которые Фальк непрерывно гнал от себя, и страха перед смертью, которому он не позволял овладеть собой, разум его, наконец, пришел к тому состоянию, которое он так долго искал. Стены пали, душа отделилась от бренного тела, и он превратился в слова. Он стал тем самым словом, что было произнесено во тьме в самом начале времен, словом, которое некому услышать. Он стал первой страницей времени. Постепенно чувство времени вернулось к нему, и вещи вновь получили имена, а стены заняли свои места. Фальк прочел первую страницу книги еще раз, а затем лег и постарался уснуть.